Он глотнул пепси, затем взял в руки рукопись. Переложив титульный лист в конец, он прочел на первой странице следующее. «Джон Шутер. Для де востребования. Делла Корт, Миссисипи». Тридцать страниц, приблизительно семь с половиной тысяч слов, предлагается право на публикацию в периодике «Северная Америка». «Джон Шутер. Потаённое окно. Потаённый сад» рукпись была отпечатана на хорошей плотной бумаге и на никуда не годной машинке. Судя по всему, это была старая конторская модель, с которой обращались не слишком бережно. Почти все буквы клонились на бок, как зубы у старика. Он прочитал первую фразу, затем вторую, затем третью, и на какой-то миг в голове у него помутилось. Тот... Да, он не считал, что женщина, которая способна украсть у тебя любовь, когда любовь — это единственное, что у тебя есть, уже как бы не женщина. Поэтому он решил ее убить. Он решил сделать это в глухом углу, где к стене дома вплотную подходит стена сарая, там, где у его жены был свой сад. — О, черт! — пробормотал морд, бросая рукопись назад на тумбу. Рукой он задел бутылку пепси, и содержимое пенис и шипя расплылось по тумбе и стало стекать на пол. «А, черт!» — завопил он. Миссис Гевин вбежала на кухню и, быстро оценив ситуацию, сказала, «А, ну ничего, а то уж я была решила, что вы перерезали себе горло. Подвиньтесь, пожалуйста, мистер Рейни». Он подвинулся, и первым делом она схватила лежавшую на тумбе рукпись и сунула ему в руки». Рукпись по-прежнему была невредима, бурный поток обошел ее стороной. Рейни всегда считал себя человеком, обладающим чувством юмора. Но теперь, глядя на эту стопку, страниц, вновь оказавшуюся у него в руках, обнаружил, то максимум, на что он способен, — это чувство горькой иронии. «Какая-то сказка про белого бычка», — подумал он, — «она снова ко мне вернулась». — Если вы собирались это уничтожить, — сказал миссис Гэвин, кивнув на рукпись и доставая из-под раковины тряпку, — вы на правильном пути. — Это не мое, — сказал он и внутренне усмехнулся. Вчера, когда он чуть был не взял рукпись из рук своего непрошеного гостя, он подивился готовности человека брать то, что ему дают. — Видимо, эта готовность простирается еще дальше, ибо... Прочитав эти три фразы, он мгновенно испытал чувство вины. Но разве не это хотел заставить испытать его шутер или как там его на самом деле зовут? А, действительно, он все время повторял «Вы украли мой рассказ, а вор должен чувствовать себя виноватым». «Извините, мистер Рейни», — сказала миссис гэвин наступая на него с тряпкой. Он вновь отодвинулся, давая ей пройти к месту катастрофы. «Это не мое!» — повторил он более настойчиво. «А — -а -а, сказала она, вытирая поверхность тумбы и затем подходя к раковине, чтобы выжать тряпку. — Я думал, это ваше. — Здесь написано «Джон Шутер», — сказал он, снова положив титульный лист наверх и повернув к ней рукпись. — Видите? Миссис гэвин удостоила титульный лист коротким вежливым взглядом и начала вытирать дверцы шкафа. — Я думала, что это как его... «Псевдомин или ним?» — сказала она. «Я не пользуюсь псевдонимом», — сказал он и никогда не пользовался. На этот раз она удостоила самого Морта коротким взглядом, лукавым и недоверчивым. И, опустившись на колени, стала подбирать тряпкой с пола остатки пепси. А хотя бы и пользовались, все равно бы мне не сказали. «Извините меня за этот потоп», — сказал он, направляясь к двери. «Это моя работа». Сказала она отрывисто, уже на него не глядя, и он понял, что разговор окончен, и вышел. С минут он постоял в гостиной, уставившись на брошенный посреди ковра пылесос. В голове у него еще раз прозвучал терпеливый голос человека с лицом в морщинах. «Не надо никого больше впутывать в это, мистер Рейни, это касается только вас и меня». Морд, привыкший профессионально запоминать лица и действия, вызвал в память это лицо и, внимательно в него вглядевшись, подумал, «Нет, это было не минутное помрачение и не экстравагантный способ познакомиться с писателем, которого он мог считать знаменитостью, он, пожалуй, еще вернется».